Глава 33 Около двух часов дня я позвонила Михаилу и услышала, резко слушаю, говорите быстро. — Это Даша. — Кто? — Васильева, — спокойно пояснила я. — Дарья, твоя хорошая знакомая, можно сказать, близкий человек. — слегка потеплел голос Медведева. — Как Таня. — Пока без изменений. — Что врачи говорят? — Ничего, — со стервенением ответил Миша. Не дают никаких прогнозов. Может, встать и жить нормально, а может... Ну, за что меня Господь наказывает? Сначала с Ларой беда, потом Настюша пропала. Не успела дочка вернуться, стань и горе. Впору в церковь идти или к бабке какой, чтобы порчу сняла. «Я знаю, в чем проблема», — тихо ответила я. «Думаю, многое прояснится, если ты приедешь в деревню Песково. Она недалеко от Нахабина». «Похоже, ты сошла с ума», — фыркнул Михаил. «Зачем мне ехать в село? Через час у меня встреча с важным клиентом, и...» «Это Елена Сергеевна внушила тебе мысль, что все женщины, включая Ларису, умалишенные?» «Послушай», — устало сказал Михаил. «Мы дружим не первый год. Я очень ценю тебя и всегда рад встречам. Но сегодня я не настроен на болтовню». Нет ни моральных, ни физических сил. — Ты давно ездил в Фолпино. — Куда? — воскликнул Миша. — Психоневрологический интернат, в котором содержится Лариса. В трубке повисла давящая тишина. — Когда в вашем доме появилась воскресшая Настя, — продолжал я, — Таня была, по непонятной для меня причине уверена, девушка-самозванка. «Твоя вторая жена, если можно назвать супругой женщину, брак с которой незаконен, попросила меня найти доказательство того, что воскресшая дочка врет». «Что ты несешь?» – прошептал Миша. «По телефону объяснить происходящее трудно. Приезжай в Песково. Там живет Елизавета Андреевна. Помнишь ее?» «Нет», – похоже, искренне ответил Михаил. «Ну как же, ламейка». «Мать Богдана. Парня, которого ты спас от милиции, а потом...» «Лиза? Да. Она жива?» «С какой стати ей умирать? Правда, Елизавета Андреевна инвалид, предвигается с огромным трудом, живет в невероятной нищете, именно поэтому она и согласилась все рассказать. Надеется, ты материально поможешь за то, что избежал смерти. Я – ты» и кто меня хочет убить? Настя. Вернее, не она, но и она тоже. Отложи встречу, приезжай в Песково, да прихвати с собой Елену Сергеевну. Тещу? Да. А ее зачем? Скажи, Миша, ты ведь баллотируешься в депутаты? Я хочу служить своему народу, заучено ответил Медведев. — Красиво и пафосно звучит, — усмехнулась я, — но у тебя есть реальный шанс прилететь на выборах. Лучше поторопись в Песково. — Хорошо, — нервно бросил Михаил. «Наверное, мой пассаж про неудачные выборы сильно задел Медведева, потому что он прикатил в пескова не на своей роскошной иномарке, а сидя за рулем неприметной девятки, управлял автомобилем сам, ни шофера, ни охрану Миша не взял». А еще он выполнил мою просьбу, привез Елену Сергеевну, которая, войдя в избу, мгновенно начала возмущаться. «Мишенька, пришла же тебе в голову идея сюда приехать, фу! Ну и запах! Меня сейчас стошнит!» Я вышла в кухню, которая была еще и прихожей, и сказала, «Лучше не снимайте обувь, просто вытрите ботинки о половик». «Дашенька!» — завизнула старуха, «но...» «Идите сюда!» — сурово велела я, — И впихнула Елену Сергеевну в небольшую комнатенку, где на кровати полу лежала женщина. «Знакомьтесь, Елизавета Андреевна Ламейко, бывшая сиделка Ларисы». Михаил рухнул в продавленное кресло. Елена Сергеевна тоненько взвизгнула и решила устроить небольшой спектакль. Старуха принялась хватать ртом воздух, прижимать руки к груди и стонать «Инфаркт! Умираю!». «Мне очень не хотелось быть участницей очередного шоу, поэтому я весьма невежливо перебила ее. Хорошо, сейчас вызову скорую, но непременно сообщу врачам, по какой причине мы тут собрались и отчего госпожа Кругликовой столь резко поплохела». «Жестокая!» — начала была Елена Сергеевна, но тут скачал зять, встряхнул тещу за плечи и рявкнул «Заткнись!» «Молчу, Мишенька», — пискнула старуха, — «больше ни звука». Медведев повернулся ко мне. «Немедленно объясни, что происходит». Я села на кровать возле Елизаветы Андреевны. «Хорошо. Начинаю. Извини, но тебе придется услышать много неприятных новостей. Очень прошу, веди себя спокойно, постарайся не орать. Песково — небольшая деревушка, развлечений у людей мало». «Основное наблюдение за соседями. Помни о будущих выборах, их...» «Хорош триндеть!» — оборвал меня Миша, ближе к делу. «Ладно», — согласилась я. «Сначала горькая правда о Ларисе. Рождение Насти и убийстве ее отца Анатолия Илюшина». Пока я излагала факты, Медведев сидел, как окаменевший. Он только один раз посмотрел на Елену Сергеевну и спросил, «Значит...» Ты в мое отсутствие давала Ларе еще одну порцию таблеток. Понимала, что большая доза сделает дочь невменяемой. Специально лишила мою жену разума? Исключительно ради ребенка зачастила старуха, чтобы мать Настеньки не арестовали за убийство. В глазах Медведева вспыхнул нехороший огонек. «До конца дослушай», — быстро воскликнул я. «Извини, но впереди более неприятные новости». После того, как Ларису похоронили, Татьяна, с детства обожавшая Мишу, решила, что пришел ее час. Она понимала, что Медведев любит дочь. Путь к его сердцу лежит через хорошее отношение к ребенку. И Танюша постаралась спустя пару месяцев после погребения Ларисы, маленькая Настя стала звать Таню мамой. Много ли ребенку надо? Это потом Татьяна закрутит гайки и начнет сурово воспитывать падчерицу. Первое время мачеха была медовым пряником. На девочку потоком лились игрушки, Насте разрешали безобразничать, выполняли любые ее капризы. В конце концов, посаженное Тане дерево стало плодоносить. Михаил предложил ей руку, но вот сердце его было отдано Ларисе. Медведев хорошо понимал, ему нужна жена, Настеньке мать, дому хозяйка, и Танечка – самая лучшая кандидатка на все роли. Это был брак по расчету, говорят, подобные союзы более удачны, чем те, которые заключены по горячей любви. напомню Тане неизвестна реальная судьба Лары. Она не слышала о Фолпине и не предполагала, что перед лицом закона не является женой Медведева. Потекла семейная жизнь, вполне счастливая для Миши и не особо радостная для Татьяны. Вроде исполнилась ее детская мечта, Михаил теперь живет с ней, но Тане было в доме неуютно. Умершая Лариса присутствует в семье. Михаил не убрал из кабинета фотографии первой супруги, у них постоянно толчется Елена Сергеевна, которая с иезуитским упорством говорит о дочери, не забывая ставить ее Тане в пример. Теща Медведева ведет себя как свекровь, Лариса канонизирована и возведена на пьедестал. Один раз Таня, доведенная до бешенства, очередными нападками старухи устроила мужу скандал, потребовала унести из кабинета снимки первой жены. Но Михаил неожиданно стал на сторону бывшей тещи. «Она бабушка Насти», — гневно заявил он жене, — «у моей дочки никаких близких родственников более нет. И фото я не уберу. Настя должна помнить о маме». Если учесть, что избалованная девочка не слушается Таню, капризничает, устраивает истерики и на все замечания отвечает «Я тебе не родная дочь, поэтому ты и придираешься», то понятно, почему Таня не испытывает к пачерице добрых чувств. Она очень хочет родить своего ребенка, но не может забеременеть. Как в кастрюле, плотно закрытой крышкой, нарастает давление пара, так и в семье Медведевых – Копилось недовольство. Елена Сергеевна ненавидит Таню. Та терпеть не может старуху и еле-еле сдерживается, чтобы не надавать пощечин наглой Насте, которая ее изводит. Но внешне семья выглядит вполне счастливой. Даже близкие друзья не замечают надвигающейся грозы. А вот Таня в отчаянии, она не знает, как справиться с ситуацией. И тут... Судьба подсовывает ей шанс. У Насти случается приступ аппендицита. Девочку отвозят в больницу, делают операцию. Потребовалась кровь для переливания. Миша и Таня моментально протягивают свои руки, и тут отца срочно вызывают на работу. Горит огромный склад фирмы. Михаил, забыв о больном ребенке, уезжает из клиники, из лаборатории выходит врач, и Таня не сдержавшись, говорит, «Мужчины — странные существа. Муж обожает дочь, но бросил ее из-за бизнеса». Доктор посмотрел на Таню и неожиданно спросил, «Ребенок взят на воспитание из детдома?» «Что вы!» — машет она руками. «Придет же такая глупость в голову!» «Но вы ей не мать!» — не успокаивается врач. «Я вторая жена Михаила!» — кивает Татьяна. «Слышала, что кровь можно перелить, — и не от близкого родственника. «Если она подходит по группе», — ответил врач. «Ваша не годится. И мужа тоже». «Родной отец не годится в доноры?» — удивилась Танюша. «Бывает и такое», — пожал плечами врач. «Но Медведев не отец насти «С ума сошел!» — подпрыгивает Таня, и тут доктор, прочитав ей лекцию о группах крови, объясняет — Настя никак не может быть дочкой Миши. Взяв с врача клятвенное обещание молчать, Танечка пытается разобраться в ситуации и как-то докапывается до правды. Лариса забеременела до свадьбы. Миша обманут. Я перевела дух и продолжала. Мне неизвестно, какая беседа состоялась у Тани с доктором. Если она очнется, то вполне вероятно расскажет свою версию, но то, что она узнала правду, стопроцентно. И перед Таней встает дилемма. Как поступить? Обрушить на голову мужа острый топор? Сообщить ему о ветвистых рогах, которые давно украшают его голову? Объявить, ты любишь чужого ребенка? И что сделает Миша? Выгонит Настю и Елену Сергеевну? вышвырнет из дома все напоминания о ларисе станет жить таней добро бы так а вдруг получится иначе михаил любит настю воспитывает ее с младенчества а еще он похоже не способен забыть ларису танечка умна она понимает супруг способен выгнать из дома ее ту что раскопала никому ненужную истину знаете что делали в древности с гонцами, принесшими плохие вести, их убивали. Таня боится открыть мужу правду, но и жить вместе с Настей не желает. И тут ей в голову приходит замечательная идея. Если Настю украдут и убьют, то все сложится наилучшим образом. Михаил погорюет и утешится, а Елена Сергеевна исчезнет из семьи. Внучки нет, зачем бабка? И Таня обращается к Богдану Ламейко. Здесь уместно отметить, что жена миша не знает, где работает Елизавета Андреевна. Таня вообще не слышала про мать Богдана. Она считает парня ловким мерзавцем, способным на все ради денег. А Богдан не в курсе того, кого пасет его мать. Ламейко, естественно, слышал, что она служит сиделкой в психоневрологическом интернате, но это вся информация. Да парня и не волнует работа матери. Он собирается жениться на Маргарите Шпынь, владелице придорожного кафе, а та непрозрачно намекнула, «За нищего я не пойду, мне нужен равный партнер». Богдан старается, он таскает невесе добычу со свалки, но Шпынь хочет чего-то посущественнее, ну, допустим, чтобы у жениха имелась дача. Я перевела дух и посмотрела на оцепеневших Елену Сергеевну Мишу, потом спросила, «Только я не понимаю, как она решилась обратиться к Богдану? Он же мог ее сдать мужу!» Богдаша хотел украсть колье, подала голос Елизавета Андреевна. Мы повернули в сторону кровати, а больная очень тихо продолжала. Он прибежал домой и говорит, «Мам, помоги!» «Я прям похолодела, богдаша всегда так, сначала глупости натворит, а потом, мам, выручай!» Елизавета Андреевна испуганно поинтересовалась, что на этот раз. И сынок рассказал, что Маргарита поставила условие, покупаешь дачу, расписываемся, нет, мне голодранцы не нужны. Ламейка запаниковал и решил украсть драгоценности покойной Ларисы. Как мастер, который часто бывает в доме, Богдан знал, где хранятся брюлики. Еще он был в курсе, что Таня никогда не надевает драгоценности первой жены Михаила, их редко вынимают на свет Божий. Когда Медведев обнаружит пропажу, он не сможет точно установить время кражи, Богдану ничего не грозит. Парень постерег момент, когда дома никого не было, спокойно вошел в квартиру, но вот замок... В где лежал золотой запас, оказался слишком хитрый. Ламейка провозился с ним долго, а тут, как на грех, домой вернулась Таня, забывшая кошелек. Елизавета Андреевна замолчала, а я продолжила за неё Вот, значит, как обстояло дело. Таня пообещала молчать, потребовав от Богдана убрать Настю. Теперь отвлечемся временно от этой истории и вспомним о другой. У Елизаветы Андреевны есть младшая сестра Зоя, которая на первый взгляд и старшей. У Лизы только среднее медицинское образование. Она не имеет супруга, тащит на плечах непутевого сына. А Зоя получила высшее образование, живет с мужем военным. Но это внешняя сторона дела. На самом деле... Ситуация обратная. Зоя мотается супругом по гарнизонам, теряя профессиональные навыки. Иван Петрович редкостный хам и грубиян, бьет жену, не считает ее за человека. Зоя потеряла двух сыновей и не хочет больше иметь детей. Но Иван заставляет ее родить дочь. Появляется Настя, и отец воспитывает девочку на свой лад. Зоя не может часто общаться с Лизой, на телефонные разговоры денег нет, зато она пишет письма. «Они в тумбочке лежат», — прошептала Елизавета Андреевна. «Я так плакала, когда их получала. Сестрёнка очень мучилась, и после смерти Иваны ей легче не стало». «Зою выгнали из военного городка» дополнил я. Настя убила любимого кота жены комполка, отомстила так за папу. Ехать килькины было некуда, и она стала просить помощи у сестры. Лиза обратилась к главврачу Эвелине Лазаревне. Она предусмотрительно не сказала начальнице, что Зоя — ее родная сестра. В клиниках не слишком приветствую семейственность. Фамилии у женщин разные. А отчество Андреевна не является редким. Эверина, испытывающая недостаток кадров, соглашается взять на работу знакомую Елизаветы. Старшая сестра сообщает младшей. «Выезжай, тебе с дочерью дадут квартиру, зарплата, правда, копеечная, но с голоду не умрете». И Зоя начинает собираться. За пару дней до отъезда... Из бруска Настя выливает на спящую мать чайник с кипятком. Девочка обожала умершего отца, ненавидит Зою и говорит, «Думала, папы нет и хорошо? Погоди, отомщу за него». Тут до Зои Андреевны доходит простая мысль. Настя не даст ей жить спокойно. Надо что-то делать.